Все в комнате вдруг замяло. В тишине было слышно, как жужжит муха. — Есть еще одна вещь, о которой я никому не рассказывал, — снова заговорил Савл. Его голос дрогнул и стих, словно он испугался мысли, которые собирался высказать. — Я видел рай. С трудом продолжил он. Кефа вытер пот, стекавший у него по шее. — Продолжай, — сказал он. — Нет. — Нет сказал Сабл: "Я не должен был говорить об этом. Но ты не доверяешь мне и сомневаешься в моей работе. Что мне ещё оставалось? Ты поймал меня в ловушку, хвастаться моими моими доказательствами. Доказательствами. Если каждый будет хвастаться, нет!" вскрикнул Кеф и словно от боли Охранники с любопытством посмотрели на него и снова вернулись к игре. Конечно, Савл был прав. Всем, кто был рядом с Иешуа, дано великое привилегии. Насколько велика привилегия его, Кефы? Хвастаться ей он бы не смог, слова бы застряли у него в горле. Тем не менее, было трудно удержаться и не закричать Савлу: "Я был избран первым!" Я первым увидел, кто он такой, я храню ключ. Об этом нельзя было говорить, зато можно было думать. Прошлое утешало, а в этом месте утешение было ему необходимо. Прислонившись головой к стене и закрыв глаза, он позволил себе принять утешение. Прошлое скрывало привилегии, которые были недоступны для Савла. Неземной свет озарил всё вокруг и принял облик учителя. Кефа, ослабевший после ночных бдений, в изумлении наблюдал за таинством. Был рассвет дня, но краски вокруг словно потеряли яркость. Казалось, весь свет небес сконцентрировался на фигуре, сидевшей перед ними, оставляя всё вокруг в тени усиливаясь, пока не наступил момент, когда весь свет мира не сошелся на этом хрупком теле. Кефа попытался переменить положение, но не смог шевельнуться. Казалось, его голова жила отдельно от тела. Он хотел посмотреть на братьев Барза-Абдай, сидевших в нескольких метрах от него, чтобы удостоверить, что они видят то же, что и он, но он не смог отвести глаз от того, что происходило перед ним. Ешуа сидел неподвижно. На одном из трёх камней, венчавших вершину горы, окутанный светом словно плащом. Воздух вокруг Кефа становился всё темнее, а фигура на камне теряла отчётливость, пока между ними не образовалось пространство. Кеф хотел крикнуть от испуга, но не смог. Потом он заметил, что что-то изменилось, и Ешва не был один. На каждом камне сидела фигура, источающая свет. Пространство между ними было залито светом, подобным лунной дорожке на воде, они разговаривали. Ему безудержно хотелось знать, что видят его друзья. Он искал их взглядом в полутьме, и его сердце обрывалось, их не было. В этот миг он понял, что видение существовало только для него, и что если он этого не поймёт, оно будет утеряно безвозвратно. Он должен был как-то подтвердить это словами. И мой язык был тяжёл, как камень. Он выталкивал слова с силой, они сыпались в беспорядке в тишину. Сумерки смыкались, как сеть, которую вытаскивают из воды. Вуали света, окутывающие каждую фигуру, колебались словно под дуновением ветра. Послышался звук, напоминающий шум моря, потом на какой-то страшный миг исчезло всё, кроме этого шума и темноты. Он открыл глаза и увидел дневной свет. На камне сидел один Иешуа и улыбался. Неподалеку сидели братья Барзабдай и терли глаза. Они стали спускаться вниз с горы, не прерывая молчания, пока не дошли до подножья. Потом, как будто преодолев запрет, заговорили все трое одновременно. Иешуа, который шел поодаль, сделал знак остановиться. — Подождите, — сказал он. — Не будем говорить об этом. Никто из вас не знает, когда говорить, а когда молчать. Скрипнула дверь. Кеф очнулся от своих грёз и увидел, что охранники встали из-за стола и набросили на плечи плащи. Они дружно вышли из камеры.